Боли в почке с каждым днем усиливались. «Хотел уточнить некоторые подробности», — признался Дронго. «У вас недавно скончалась Генриетта Андреевна Боровкова». «Ах вы об этом!» «Тогда понятно. Нашумевшая история. Наш главврач считал, что ее убили».